Холодный экстракт. Чеснок готовится с простой холодной водой, чтобы сохранить его летучие масла, водорастворимые витамины и серосодержащие соли. Залейте несколько толченых чесночных зубчиков в эмалированной кастрюльке, деревянной или пластмассовой миске, но не в металлической посуде. Дайте смеси настояться в течение 16 часов в холодном темном месте затем слейте, и питье готово или смешайте 6-8 зубчиков чеснока и 2 стакана воды в миксере смешивайте при большой скорости несколько секунд дайте микстуре настояться в течение ночи слийте и далее принимайте как экстракт.